Он внимательно рассматривал улицы, словно картины, которые хотел бы купить. Навстречу ему попадались желтые, голубые, зеленые, белые и коричневые вагончики, худые, как скелет клячи. Каупервуда это взволновало. Вагончики были совсем дрянные. Просто ярко размалеванные фанерные ящики с вставленными в них стеклами